Глава двадцать четвертая. Жизнь до или после. Лиса. Я резко очнулась, хватая ртом воздух. Что произошло? Что со мной? Где я? Почему так темно? Я начала шарить руками по кровати. Кровати? Остановилась, пытаясь справиться с панической атакой. Глаза постепенно привыкли к темноте, и я увидела очертания своей маленькой спальни. Боже мой! Шокированно выдохнула я. «Я дома? Но как же? До этого быть не может!» Я вскочила с кровати и врубила свет. «Действительно моя комната!» Затем взглянула на руки. Нет татуировок и печати Диона. «А брачные браслеты?» «Где мои брачные браслеты?» Я истерично рассмеялась, сразу же закрывая рот рукой, а из глаз напротив брызнули слезы. «Этого не может быть!» Меня вернули в мир людей. Или того хуже. Все это было всего лишь сном, фантазией, породившей такую красочную небыль. Какое сегодня число? Я сорвала с зарядки мобильник. 25 октября. В эту ночь ко мне пришла Кассандра, но... Получается, не пришла?